Павел строгость любит. От него милости и снисхождений не жди. Павел Петрович уже у императрицы тайными ходами прошел. Третий час она его наставляет, как государством без нее управлять. Господь отнял язык у государни, потому что она задумала назначить наследником, минуя сына, внука. Что-то теперь будет. Глава вторая. Отъезд из Москвы. «Москва бьет с носка, а Питер бока вытер» — пословица. Москва, как по множеству жителей, так и по пространству, почитается одним из знатнейших и величайших городов Европы. В пыльное летнее время здесь насчитаешь то ли 200, то ли 300 тысяч жителей. Считать-то поточнее лень да и ненадобно, а зимой, когда понаедут помещики с дворней и притащатся оброчные крестьяне, народу тысяч наста поприбавится. Это несметное число дворян, священнослужителей и простолюдинов не без труда размещается в двух тысячах каменных и восьми тысячах деревянных домов, молится в трехстах православных и полсотни иноверческих храмах, Если пьет в семистах харчевних и кабаках, стрижется в 110 цирюльнях, лечится в 10 аптеках. Среднее годовое пропитание обходится жителю города в 30 рублей. Но больно уж опасно это словцо среднее. 10 тысяч московских дворян... Оскорбились бы до дуэли с равными себе, узнав, что их не выделили в особую графу, а смешали с подлым народом, который и жить-то по-благородному не умеет, и существует лишь для вечного труда. Просто Людин привычно несет свое рабство и не завидует богатому житью высшего сословия, не нами заведено, не нам и менять. Но однажды глаза его наливаются кровью, и тогда нет пощады никому, кто одежей и манерами отделил себя от народа. Все же остатнее время он покорно трудится на ткацкой фабрике, перепродает сено и дрова, перевозит дикий камень для мостовой из села Хорошова, содержит харчевню на большой дороге. Всякие люди нужны в Москве. Плотники, повара, поворолоки, печники, извозчики. Но особенно жалуют в первопрестольном городе каменных дел мастеров. Умельцев возводить вековечные храмы, класть крепкие стены, украшать царские и господские дворцы. Если посмотреть на Москву с холма перед Дорогомиловской заставой, взору предстанет удивительный, неповторимый город, весь горизонт покрыт домами. И ни один не похож на соседа. Бедная бревенчатая хижина соседствует с узорчатыми каменными палатами, а недалече от вознесшегося к богу храма расположился вбитый в землю по окна кабак». На возвышенном левом берегу Москвы реки, при впадении в нее Неглинки, поднимается величаво суровый Кремль. Его бурые стены окружили царские и потешные дворцы, красное крыльцо, грановитую и оружейную палаты, чудов и вознесенские монастыри, колокольню Ивана Великого, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы. Ныне Кремль тих и спокоен, сохраняет в себе прах давно почивших царей и патриархов. И лишь изредка его наполняет торжественный гул в дни народных праздников и горестей, да еще звонят по несколько дней к ряду, когда коронуют нового императора. Последний раз отзвонили 30 с гаком лет назад, надев корону на вдову убиенного русского императора Петра III. Екатерина тогда не поскупилась и угостила москвичей на славу. А они... Неблагодарные, упившись здоровым вином, злословили, что муж не без ее участия ушел в могилу, и что по закону корона принадлежит Павлу Петровичу. Но мамаша за малолетством сына смухлевала. С тех пор Екатерина не жалует свою азиатскую столицу, питая ненависть к ее злым сплетням, непонятному непокорному духу и многопудовым колоколам, в один миг разносящим медную весть о кровавом бунте. Императрица с ужасом признавалась в своих тайных записках, «Я вовсе не люблю Москвы. Москва — столица безделия. Никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах, площади которых огромны, а дворы — грязные болота».